Глава 50 Вокруг уже изрядно темно, когда мы наконец-то доходим до места ночлега. Им оказывается скособоченный барак, с протекающей с одной стороны крышей. Отвратительное место на вид, а внутри еще хуже. Твою ж налево! Почему здесь так сыро? И электричество где? Залило все провода? Как мы тут будем находиться? Отогреваться крысами и дышать плесенью? Восклицает Светлана, едва мы переступаем гостеприимный порог. К счастью, возмутилась не я, ей можно, даже нужно. Хоть кто-то высказался по поводу этого ужаса, в котором мы оказались. Им-то с Михаилом еще хорошо, они могут отбиваться от крыс, выбрать, где сидеть и лежать, а мои до сих пор заблокированные руки не позволят мне такой роскоши. черт, запястья уже начинают болеть. Спасибо веревку сменили на наручники. веревка давила сильнее, но опухшие веревке плоти теперь тесные и в относительно свободных металлических ободках. Искренне надеюсь, что ограничители моей свободы не нанесут непоправимого вреда моему кровотоку. Я что ли виноват, Помнится, этот участок достался тебе по наследству, а не мне. Могла бы и позаботиться, как хозяйка. Отвечает Михаил, запирая железную дверь на амбарный замок и буквально отрезая нас от свежего, такого желанного, даром что холодного воздуха. Не истери, займись девчонкой, а я займусь электричеством и найду уголок по суше. Не так тут все и плохо. Крыша протекает лишь в этом месте. Просто переместимся в другой. А электричество и вовсе выключено. Мы автоматом воспользовались, когда были здесь в последний раз. Мы ж не дураки какие. Несмотря на то, что Михаил оказывается правым, ни Светлана, ни я не спешим радоваться. В холодном, неотапливаемом помещении сырость быстро забирает последнее тепло из наших организмов. Мои зубы начинают непроизвольно стучать. Я пытаюсь хоть как-то согреться, отбивая чечетку пятками. В этом углу сухо, но запах плесени никуда не исчез. Недовольно произносит света, пытаясь привести в нормальный вид электрический чайник. Хотя бы газа здесь нет, не так страшно, не рванет. Крысы могут перегрызть проводку. И тогда не рванет, а будет пожар. Отстраненно замечаю, думая о том, что ничего есть не буду. Придется голодать. Мне известно, что при ста градусах убиваются бактерии и прочие гадости, но есть еду, залитую водой из этого чайника это выше меня. Не каркай! Все равно мы уже никуда не пойдем. Придется тут контоваться. С грустью в голосе отвечает Светлана. «Эх, надо было продать наследство сразу, как я его получила. Кому оно теперь такое нужно?» «Твой барак, Света, как и остальные его соседи, ценен исключительно своей землёй. Многоэтажная застройка уже подбирается к окраине, и когда доберутся и до вас, то выделят компенсацию гораздо более щедрую» чем если бы ты продавала это чудо домостроения сама, говорит Михаил, спускаясь сверху. Пульт от кондиционера нашел? Холод собачий! Спрашивает Светлана, проигнорировав слова своего подельника. Да сейчас вы согреетесь! И чего такие нытики мне достались? Ладно это! Он машет в мою сторону. Избалованная с пеленок! «Но ты-то, Света!» «Если я родилась в обычной небогатой семье, это не значит, что я должна быть привычна к плесени, сырости, крысам и прочим прелестям», огрызается Светлана. «У меня было хорошее детство. У нас с сестрой». На ее глазах выступают слезы, но они быстро исчезают, и остается одна лишь злость которую девушка выплескивает на меня. Все ты виновата, и такие как ты, говорит она вдруг, и в два шага оказывается рядом со мной. Сука! кричит она, а потом принимается меня бить. От неожиданности я не могу уворачиваться. Самый первый удар дезориентирует меня. Второй и третий проходят как в тумане. А на четвертый... Моя спина упирается в сырую стену, и на миг в моих легких заканчивается весь воздух. И тогда мне снова становится неимоверно страшно.